вв20. Спаринг и что-то во мраке ночи. Зеантер, а как насчет небольшого спарринга? Спарринга? Он сейчас издевается. Старшая рота и против неограненного? хотя. Вы серьёзно? А почему нет? Хищно усмехнулся он, почувствовав легкую щетину. После последних событий ты меня весьма и заинтриговал. Я даже невольно улыбнулся, глядя в тёмные глаза Устинова и в довольством Борислава. Два хитрых жука. Понимаю, предложение поставило меня в тупик. Понятное дело, что они хотят проверить, на что я годен и удостовериться в моей боеспособности. Но и для меня здесь будет уйма плюсов. Георгий Семенович, он ведь не неограниченный Немного ли чести, тотчас похватился Женя, оказавшись подле затыкающего рукава старшего ротая. «Позвольте мне его проверить, меня вполне достаточно. Отец, позволь, закрой рот, Мария. Видимо, ты так ничего не поняла. Ася грубо: Георгий, дочь, похоже, его в край вывели ее выходки. Сейчас на кону стоит выживание клана, а ты все витаешь в своих розовых мечтах. Я считал тебя умный, но похоже, тебе необходим надзор матерей. Непонятная мне ересь заслала тебе глаза, но ничего, Зоя и Нина исправят это недоразумение. А ты, Женя, негромко продолжил Устинов, и впервые за всё время нашего знакомства на лице у мужика промелькнуло сильное раздражение. Да и не у него одного. Славой и Боря тоже были недовольны. Я могу лишь смутно догадываться о ваших взаимоотношениях с моей дочерью, но для тебя я ещё пока глава клана, так ко мне и обращайся. А теперь пойди прочь и не вмешивайся в мои дела. Гаркнул Георгий, да так, что этот собачонка побледнел и отступил на пару-тройку шагов. А вокруг тела рота от негодования образовалась едва заметная красноватая дымка. Суровый мужик, он мне нравится всё больше. Да и по меркам воителя и человек он весьма силён. Оценил я маленькую демонстрацию боевых качеств главы клана Гамбит. Учебным или настоящим? Осведомился у меня Ратай, как ни в чём не бывало, блеснув азартно глазами, подходя к стойке с деревянным оружием и примеряя на руке пару шипованных кастетов. Теперь понимаю, почему у гамбитовцев слабость к этому оружию. Кастеты использует сам Георгий. Могу дать тебе фору, буду без оружия. С явной насмешкой сказал он. Не стоит, вернул я ему аналогичную насмешливую улыбку, подхватывая со стойки деревянные джады с остальной начинкой, над которыми поколдовал наш фанатик оружие и его знакомый кузнец-оружейник. Можете даже использовать силу духа, я не против. Эх, зря я выделывался перед Дашей Никой потоком, только хуже себе сделал. По крайней мере, ты остался всё тем же центриком Зиантар». пожурил я сам себя подежу свойственные самолюбие и гордыню. В случае чего Мария тебе подлечит. Я буду использовать лишь четверть силы. Ты всё равно не проберёшь защитный покров. Но если умудришься заставить меня работать на треть, то считай, что выиграл. Снисходительно выдал ротай, направляясь к центру тренировочного зала. Даю слово. Тогда по моей команде, опрадовано огласил звенев И с непересущей его телосложению живостью направился в нашу сторону. В моём арсенале сейчас всего три слабенькие рианорские техники, которые могут не потреблять эфир, но из-за разницы в физическом развитии людей и те так или иначе нанесут мне немалый вред. Это поток, путь гармонии и 12 лезвий. Поток и путь это всего навсего техники движений, которые, как я надеюсь, вкупят с моим слухом, зрением и обонянием помогут мне уйти от этого Георгия. А вот если задействую крохи эфира с лезвиями, если всё сложится, то смогу неприятно удивить Ратая. Понятное дело, что победа мне не светит, пока у нас слишком разные весовые категории. Но обладатель высшей речи никогда не сдаётся без боя, этот закон выгравирован на моих костях. Да и забыл я, когда на меня в последний раз смотрели свысока. И вспоминать это чувство не желаю. Начали Горкон громогласно Борислав с широкой улыбкой предвкушая достойное развлечение. Ни я, ни Устинов не рванули вперёд в желании разорвать оппонентов в клочья, а просто медленными шажками стали обходить импровизированную арену по кругу. И он, и я понимали, что это не бой насмерть, но с каждым пройденным мгновением азарт в моей крови всё нарастало». А судя по оскалу Георги, он испытывал аналогичное чувство. Но наше взаимное прощупывание закончилось так же быстро, как и началось. Тело старшего ротая всего за доли мгновения покрыло светло-амарантовым туманом, и, как мне показалось, тот сделал всего один быстрый шаг. Вот только этот шаг мог преодолеть целую пропасть. Огромное тело Георгия оказалось чуть левее меня, и двумя обычными размашистыми ударами тот попытался отправить меня в нокаут. Мозгс сработал на инстинктах, только не на человеческих, а на рианорских. Внутри тела ощутил растяжение сухожилий, запредельное напряжение мышц, а по нервным окончаниям словно прошли сотни иголок. Но я смог сотворить чудо благодаря потоку, причём без затраты бесконтрольного эфира смог уклониться от обоих выпадов и даже контратаковал. Первое лезвие, второе, третье, но на четвёртом лезвии атака захлебнулась. От первых трёх, показавшуюся грузным тело ротая, уклонилась играющие, и с улыбкой на устах. Джады не коснулись тонкого защитного духа. А вот четвёртую атаку стена грубо прервала и проломил голы силой. и разразился серией из нескольких молниеносных и коротких, но сокрушительных движений. Но на помощь вовремя подоспел путь гармонии. Мягкими, и плавучими движениями, заимствуя взрывную мощь Георгия, я с приложением всей собранной силы смог отклонить серию. И вновь атаковал лезвиями, а сам я и не заметил, что с каждой пройденной секундой боя наш темп продолжал нарастать. Но одно осталось неизменным широкий, удовлетворённый оскал на лице главы клана Гамбит. И моя кровь, которая в буквальном смысле кипела и захлёбывалась от адреналина. По времени спаринг между неограниченным ратаем приближался к отметке 60 секунд, и никто из присутствующих не представлял, что такое вообще возможно. Но нет. Всё это действие происходило прямо сейчас на цокольном этаже клуба. Сам Борислав, который целых две ночи напролёт провёл за тем, что переслушал и пересмотрел всю предоставленную запись Захара от корки до корки, а также ознакомился с множеством магических боёв паутине, не верил собственным глазам. Вместе с Катковым они сошлись на мнении, что Пацану помог эффект неожиданности, иначе он не одолел бы тех одарённых. Но сейчас, сейчас он мыслил иначе. Уже целую минуту бездуховный парень не давал коснуться себя целому ротаю. Да, Жора работал на четверть от силы, но ведь его оппонент был неограниченным. Откуда этот мелкий монстр из стигмы только выполз? Медленно в голову Звенева стали закрадываться весьма странные мысли. Дядь Борь, рядом с ним вдруг оказался переполошившийся Слава с осломлённым взглядом. Ты тоже это видишь? Я против бати больше сорока секунд никогда не мог продержаться. А ведь он тогда даже не пользовался силой духа. Как как у него получается? Как как его знает!» Тихо фыркнул Звенев, скрывая изумление. И не отрывая взгляда от напряжённого лица Лазарева, а после перевёл взор на довольную мину Жоры. Это тоже было в своей манере. Сам ваху, в шоке. Глазам не верю, выдохнул неверящий Устинов младший, пытаясь уловить каждое движение отца и Захара, но уже через миг тот невольно омрачился. Дядь Боря, а вам не кажется, что зянтары сражаются как-то странно, прямо как Ага, дошло таки до молодого. Молодец он всё-таки. Ухмыльнулся понимающе Звенев, хоть он и сам сначала не поверил. Ага, прямо как некоторые знать. Закончил застрепеновшимся мгновенно парнем здоровяк, только держи рот на замке, это техники, не стиль боя. Я проверил всю паутину с боями, каждый влиятельный боярский рот, а также все древние кланы, и не смог найти аналогов его движений. Так что пока можешь расслабиться. От происходящего на импровизированной арене пронзило даже извечно недовольную Захаром Марию. И на мгновение оцепенев и отвлёкшись от мимолётного разговора с Евгением, та сделала несколько шагов к двум мужчинам и устала рядом, не произнося никаких слов, лишь с каждой пройдённой секундой её удивление на строгом личике росло в геометрической экспоненте. Отец, он Он поддаётся этому, этому мужлану? тихо прошептала та, запинаясь, не в силах поверить в увиденное. Сестра, ты когда-нибудь видела, чтобы отец кому-нибудь поддавался? грубо отрезвил Туслава. Поэтому лучше не мели чепухи. Быть такого не может. в полном смятении вновь зашептала девушка. Но все действия и затуманенные взгляды Марии, которые она то и дело бросала на Лазарева, не укрылись от самого Евгения. Взор его тотчас ужесточился, кулаки от напряжения сжались до бела и покрылись блекло оранжевым сиянием, а лицо исказило гримасу недовольства и ненависти. В свою очередь, все эти изменения телохранителя Устиновой не ушли от цепких и изучающих глаз Звенива, ведь на то он и главный аналитик. Ох, зря Мария связалась с ним, не будет от него добра, поухал в душе Борислав, но в данной ситуации ничего не мог поделать. Девушкой двигали порывы то ли любви, то ли ветренности. Пока Звениев находился в собственных размышлениях, спаринг подходил к своему закономерному финалу. Лицо и одежда Зиантара уже были залиты потом, лишь только взгляд был напряжён и ожесточён до предела. И кроме неукротимого напора ротая, тот более ничего не замечал. Но так или иначе, парень уже был у границы своего предела. А в следующий миг произошли два события, которые никто не мог предугадать. И так уж вышло, что они совпали. Во-первых, Захаров впервые за всё время ослабил бдительность, а может, злую шутку сыграла усталость. Парень не смог так же ловко, как и в начале боя, уклониться от удара Устинова, и вся мощь учебных кастетов пришлась на скрещенные в защите стойки Джады. Послышался сдавленный хрип, и того отбросило метра на 3-4 от оппонента. А во-вторых, в пиджаке главы клана Гамбит заиграла громкая музыка вызова, на которую всего на миг, но тот отвлёкся, лишь скосив взгляд в сторону. Затем Борису Слава и Мария могли покляса даже перед Господом Богом, что им показалось, что Лазарев в тот же миг превратился в смазанную тень и разделяющих метр метров преодолел в одно движение и за мельчайшую долю секунды. А после на защитный дух Остинова обрушился шквал последовательных и стремительных выпадов которые при своём применении слегка свистели. Но даже при таком напоре глава клана Гамбит успел заблокировать половину из них. Однако всего через пару мгновений, а также спиток достигшей цели атак, защитный дух замерцал, и от увиденного у всех наблюдавших глаза в прямом смысле стали вываливаться из орбит. Через пару секунд мерцание вдруг прекратилось, а защита мгновенно приобрела более насыщенный красный оттенок, а улыбка Георгия стала шире некуда. И тот резко остановился и быстро разорвал дистанцию. Достаточно, Зиандар, Я увидел всё, что хотел. Победа твоя, Огорошил тут всех своим заявлением. Твою мать! вырвалась неверим у славы. К не верю, батя проиграл? Чего? Я выиграл? В имя угорских бесчинств. Да мне же за только что надрали, игрались как со щенком. И болезненный усиливающийся отрезк в груди лишь подтвердил это умозаключение. Ведь мне всё-таки пришлось использовать эфир в последние несколько секунд боя. Иначе я так просто не подобрался к нему, и не смог бы повредить покров силы духа. Мне кажется, послышалась одна дикость. Георгий Семёнович, тяжело сглатывая, протяжно выдыхая, вырвался у меня вопрос. Вовсе нет, с медвежьей улыбкой честно признался тот. Ты заставил меня использовать треть силы. Силы духа хлынула в последний момент больше, чем нужно, поэтому защита покров на теле укрепился. От заявления Устинова хотелось и смеяться, и плакать одновременно. Впервые я получил победу таким странным образом, даже и не знаю, что лучше: достойно проиграть или грязно выиграть. В таком случае, позвольте откланяться». Мне необходимо привести себя в порядок. Соврал я, продолжая всё так же тяжело дышать, ведь терпеть разряды боли уже практически не было сил. "Разумеется, ступай", разрешил Устинов, сгрузив на стойку учебное оружие. Славный был спарринг. Теперь мои умозаключения лишь припелись. Кстати, загляни-ка, наверное, завтра к нам на ужин. Можешь даже не один. Должен же я как-то наградить победителя. Хм. И тот вновь расплылся в фирменной медвежьей улыбке. Буду только рад. Благодарю за приглашение, Георгий Семенович». Сделать я успел и всего с пяток шагов прочь по направлению к местной купальне, как вдруг меня окликнул голос язвы. Вот только в ней не было того самого прежнего пренебрежения. Зиантар, ты не ранен? чуть смутившись спросила она. «Делай пару на навстречу». Если что, то могу помочь. Отец ведь обещал тебе Дереть у меня в уши все феи Зеленвальда. Я сплю. Что с нашей язвой? От такого вопиющего поворота событий даже боль в груди ослабла. Стоп. Или это из-за её слабенького дара? Надо срочно проверить. В таком случае, если тебя это не затруднит, то помоги. Слабо улыбнулся я ей. А то твой отец? Чуть меня не пришиб. Отец Это что сейчас было? Набросился на него Вячеслав, стоило Захару и Маше покинуть Соколь, и почти сразу вслед за ними, с хмурым видом, умчался и Женя. Ты действительно проиграл. Но на вопросы сына Устинов лишь раскатисто расхохотался. Проиграл? А знаешь, в чём вся соль, сын? Радостно спросил Георгий, да с таким весёлым настроем, словно он и не проиграл спарринг. И в чём же Нетерпеливо отозвался тот. А в том, что с самого начала я сражался в треть силы, и далее я её только наращивал. А в тот самый момент из меня хлынула половина. Так что теперь и думай сам. Мне уже интересно, как он будет прогрессировать дальше. Он не самородок, он уникум. После слов отца слава будто торопел, а челюсть была готова коснуться пола. Э ты, Боря. Вдруг безлобно фыркнул глава клана. Ещё тот сукин сын. Почему сразу не сказал, что пацан владеет техниками? То были лишь подозрения, а теперь, благодаря тебе, мы в этом удостоверились. Зянтер владеет чем-то интересным. И, похоже, этому же учат моих кварталов. На полном серьёзе развёл руками звеньев, скрывая довольство. Ты хитрый лис, Боря, смотри, не доиграйся, отчитал того со всесоростью Георгий. Вашу мать. Вдруг за могильным тоном прошептал Устинов младший: "Мало того, что не неогранённый, так ещё и техниками владеет. Я уже не говоря о том, что он смог выстоять против тебя, отец, так ещё и двух двуходарённых прибил. Это что ж на аренаре будет? Бойня", прокрястел удовлетворённый Георгий. "Э, мне показалось, или наша Мария заинтересовалась? Ха, слава богу, значит это была всего лишь ветреность по отношению к Жене." Хмыкнул в душе Борисулов. Где-то на третьем кольце, несколько часов спустя. "Сабит, у тебя получилось?" раздался тихий голос из трубки телефона. "Да, этот идиот сам захотел нам помочь." отозвался негромко тёмный силуэт, стоя в окружении нескольких подчинённых. и осторожно оглядываясь по сторонам ночного района. У него так ничего и не вышло. Говорит, что ему мешает какой-то мальчишка. И он узнал, где держит Андрея. Когда всё будет готово? Завтра. Хорошо, это мой шанс вернуть всё обратно, а также возвратить сына.